Глава 5 Залив Пассиета, вьючное путешествие в гавань Святой Ольги оттуда на реку Уссури. Выход из Новгородской гавани, общий характер побережья Японского моря, ловля зверей ямами, фитильные ружья, травяные пожары или палы, Владивосток, охота за оленями, переправа через реку Майхэ. Деревня Шкотова, устав фанза в лесу, манза-гастроном, прибытие на реку Сучан. Южная часть принадлежащих нам берегов Японского моря представляет обширную впадину, известную под общим именем залива Петра Великого. Примечание. Длина этого залива по хорде от мыса Поворотного до устья реки Туманги равняется 175 верстам, а ширина, то есть углубление от этой линии внутрь материка, составляет около 80 верст. Из всех меньших заливов впадины наиболее удобств для стоянки судов представляют Золотой Рог на южной оконечности полуострова Муравьево-Амурского и залив Пассиетта, о котором скажем теперь несколько слов. Этот залив лежит на самом юге наших владений и состоит из трех частей. Рейда Паллады, образующего его окружную сторону, и двух бухт, Новгородской и Экспедиции, глубоко врезавшихся внутрь материка. Первая из них лежит вправо от рейда Паллады последнее прямо против него. По своей величине бухта экспедиции гораздо больше Новгородской, но зато менее удобно для стоянки судов, потому что вследствие открытого положения подвержена сильным северо-западным ветрам, которые разводят здесь огромное волнение. От новгородской гавани и рейда палады эта бухта отделяется длинной, но узкой песчаной косой, оканчивающейся скалистым мысом черухада и небольшим полуостровом, конечность которого известна под именем мыса Шелихова. На этом полуострове находятся залежи каменного угля, разработка которого производится линейными солдатами для потребности наших военных судов. Новгородская гавань меньше бухты экспедиции. Примечание. Бухта экспедиции имеет в окружности около 50 верст. Новгородская гавань около 10 верст. При средней ширине 1-2 версты. Глубина ее в нижних и средних частях 5-10 сажен, а в верхних только от двух до 3 сажен. Но зато имеет более закрытое положение, следовательно, удобнее для стоянки судов. При самом ее начале расположен пост новгородский состоящий из восьми газенных домов, в которых живут солдаты со своими начальниками, двух частных, принадлежащих иностранному купцу, занимающимся здесь покупкой морской капусты, и из нескольких китайских фанс Кроме того, на северном берегу бухты экспедиции возникло недавно селение Новокиевское. Примечание. Это селение основано в 1867 году и в настоящее время имеет около 100 домов которым расположен первый линейный батальон, а в нескольких верстах от него лежит корейская деревня янчихе В 18 верстах от новгородского поста, или как его называют гавани, находится другое большое корейское селение Тэзэнхэ, а на противоположной стороне бухты экспедиции лежит китайская деревня Ханшина. Одно из самых складочных мест морской капусты, привозимой сюда осенью промышленниками. Таким образом, берега залива Пассиета, хотя и безлесные, примечание Берега залива Пассиета покрыты только мелким кустарником и высокой травой. Впрочем, в 15 верстах от северного берега бухты экспедиции лежат горы, покрытые строевым лесом, но весьма плодородные по своей почве. примечание Только восточная часть бухты экспедиции имеет болотистые берега. Начинают понемногу оживляться, и нельзя не пожелать быстрого развития здесь наших поселений. Тем более, что этот залив есть едва ли не самое лучшее место для окончательного устройства порта на наших берегах Японского моря. Правда, он имеет в этом отношении сильного конкурента во Владивостоке, представляющим, на первый взгляд, большие выгоды, в особенности для стоянки судов так как бухта Золотой Рог совершенно закрыта горами. Но при более подробной беспристрастной оценке, выгод или не выгод того или другого места, шансы преимущества, сколько кажется, склоняются на сторону залива Пассиетта. Действительно, одна из первых выгод этого последнего перед Владивостоком заключается в меньшем замерзании, вследствие чего залив Пассиетта более открыт для навигации. Правда, бухты Новгородская и экспедиции замерзают месяца на три, но зато рейд палады покрывается льдом только во внутренней своей части и не более как на два месяца. При том же, в этом весьма нетвердом льду судно всегда может прорубиться для подхода к Новгородской гавани. Между тем, Владивостокская бухта, залилми Амурским и Уссурийским, бывает покрыта льдом в продолжении трех месяцев. Примечание. В 1868 году Владивостокская бухта замерзла 18 декабря. Скрывается же она вместе с Амурскими и Уссурийскими заливами обыкновенного второй половине марта. И для судна невозможно прорубиться, чтобы войти сначала в узкий пролив Босфор-Восточный, а оттуда в бухту Золотой Рог к Владивостоку. Затем другое важное преимущество залива Пассиета заключается в том, что берега этого залива весьма плодородны и удобны для заселения, чего уже совершенно нельзя найти не только вблизи Владивостока, но даже и на всем полуострове Муравьева-Амурского. Далее, в военном отношении залив Пассиета имеет также большее преимущество перед Владивостоком, так как укрепление его несравненно удобнее действительно владивосток находящийся на самой конечности полуострова муравьева амурского может быть легко отрезан неприятелем расположившимся в вершинах амурского и уссурийского заливов притом этот порт удобно бомбардировать с трех сторон с запада востока и юга так что для обеспечения его в этом отношении потребуются большие и дорогостоящие сооружения между тем как залив паета врезанный внутрь материка не может быть отрезан неприятелем, не подвержен бомбардированию во всех своих частях, и самый доступ к новгородской гавани легко заградить укреплением. Укреплением только внешних частей рейда палады и расположением батарей на некоторых других выдающихся мысах. Правда, Владивосток, кроме закрытого положения бухты, имеет еще преимущество перед пассетом заключающиеся в обилии лесов, которых вовсе нет в самом заливе Пассиета и мало даже в его окрестностях. Но мне кажется, что подобная выгода немного перетягивает весы на сторону Владивостока. Хороший строевой и даже корабельный лес находится только в 15 верстах от самого порта. Примечание. Возле урочища Седанки. И доставка его может производиться лишь морем следовательно, огибая Большой мыс, отделяющий бухту Золотой Рог от Амурского залива. Вследствие этого расстояние доставки увеличивается до 25 верст, между тем как при перевозке из того пункта в залив Пассиета судно должно проходить около 130 верст, то есть расстояние в пять раз больше. Но мне кажется, что ввиду других несомненных преимуществ залива Пассиета перед Владивостоком, дальность доставки леса в Новгородскую гавань едва ли может служить сильным аргументом относительно ее неудобства. Тем более, что такой лес может доставляться сюда из мест более близких, например, с устья реки Монгугая или даже с реки Сидеми. Третье преимущество Владивостока заключается в том, что этот порт менее удален от внутренности Уссурийского края, нежели залив Пассиета. Однако подобное неудобство много сглаживается при том условии, что сообщение залива Пассиета с внутренностью Уссурийского края может производиться по морю до устья Суйфуна, а оттуда вверх по этой реке до поста Раздольного и далее по той же самой сухопутной дороге которую предполагают устроить от Владивостока к озеру Ханка. Таковы проят-контра, за и против латынь, которые можно высказать относительно Владивостока и Пассиета, и которые, сколько кажется, оставляют право первенства за последним из них. Проведя около месяца в Новгородской гавани и ее окрестностях, я предпринял вьючную экспедицию в гавань Святой Ольги и оттуда на реку Уссури. Цель моей экспедиции заключалась в том, чтобы познакомиться с этой малоизвестной частью южно-уссурийского края, и, кроме того, я имел служебное поручение переписать наших крестьян, живущих на Сучане и возле гавани святой Ольги. Сборы в дорогу не обошлись без больших хлопот, так как и нужно было купить шесть лошадей и снарядить их всей вьючной принадлежностью, что далеко не легко и не дешево в здешних местах, где часто нельзя достать самых обыкновенных вещей, например, ремней, веревок и тому подобное. Однако кое-как удалось уладить все это для дороги. Лошади были куплены в пограничном манчжурском городе Хунчуни, седла и прочие вьючные принадлежности были собраны по кусочкам из разных мест. И 16 октября я выступил из Новгородской гавани. Кроме товарища, неизменного спутника всех моих странствований, я взял с собой еще двух солдат для ухода и присмотра за вьючными лошадьми. Последние везли кое-какие вещи, бывшие со мной в дороге, продовольствия, как для меня, так и для солдат, заключавшиеся в нескольких пудах сухарей и мешке проса. Наконец, одна лошадь была специально навьючена дробью, свинцом, порохом и другими принадлежностями охоты. это последняя, то есть охота, составляла главный источник нашего продовольствия так как при громадном обилии птиц и зверей в здешнем крае можно было ежедневно иметь сколько угодно свежего мяса. При том же, будучи страстным охотником, я часто убивал так много разной дичи, что не знал даже, куда ее девать, и много раз приходилось бросать целиком диких коз, так как не было возможности тащить всех их с собой. Впоследствии я буду иметь еще много случаев поговорить о здешней охоте, а теперь скажу только читателю, что в течение менее чем полутора лет, проведенных мной собственно в экспедициях по Уссурийскому краю, я расстрелял вместе с товарищем 12 пудов дроби свинца. Такая цифра весьма наглядно говорит, каково обилие дичи и какова охота в детственных местах Уссурийского края. На всем пространстве от залива Пассиета до гавани Святой Ольги я намеревался следовать держась морского побережья, которое здесь везде носит один и тот же характер. Горы, составляющие сначала отроги пограничного хребта, потом потом Сихотеолиня, обрываются в море отвесными утесами, примечание от 100 до 300 футов высоты, между которыми открываются неширокие долины береговых рек». Такие долины оканчиваются у моря низменными песчаными берегами, представляющими резкий контраст с ограждающими их утесами. Морские ветры и сильные туманы, господствующие на побережье, вредят успешному росту деревьев, поэтому береговая полоса на ширину от 10 до 20 верст вообще бедна лесами. Правда, здесь везде растет высокая трава и густой кустарник, состоящий главным образом из леспедецы, лещины, мелкого дубника с примесью винограда, талги, калины, бузины и шиповника, но из деревьев почти исключительно попадается дуб. Он образует по склонам гор редкие леса, хотя достигает иногда значительных размеров, но, вероятно, вследствие неблагоприятных климатических условий, обыкновенно имеет пустой внутри ствол, так что совершенно не годен для построек. За береговой полосой далее внутрь страны леса становятся гуще, величественнее, и самый состав их делается чрезвычайно разнообразным. Так что здесь встречаются все породы деревьев, свойственные уссурийскому краю, и даже появляются некоторые новые, как, например, граб, достигающий десяти саженной вышины при толщине 2-3 фута. Различные кустарники, поименованные во второй главе, достигают здесь роскошного развития и составляют густой подлесок, в котором особенно часто попадается колючая оралия довольно, кстати, редкое для самой уссури. Это небольшое деревце растет преимущественно по каменистым горным скатам и, будучи усаженно острыми шипами, образует чащу, через которую иногда совершенно невозможно пробиться. Быстро начали мелькать дни моего путешествия. Обыкновенно вставши с рассветом, я приказывал вьючить лошадей, которые должны были следовать вместе с солдатами по указанному направлению. Сам же отправлялся вперед, иногда вместе с товарищем или чаще один. На случай встречи с каким-нибудь врагом, человеком или зверем, я имел при себе, кроме ружья, кинжал и револьвер. А неизменный друг, легавая собака, всегда заранее могла предупредить об опасности. Особенную заманчивость всегда имели для меня эти одинокие странствования по здешним первобытным лесам, в которых единственная тропинка, бывало, чуть заметно вьется среди густых зарослей кустарников и травы, иногда высотой более сожжений. Кругом не видно ни малейшего следа руки человека. Все дико, пустынно, нетронуто. Только звери, которые то там, то здесь мелькают по сторонам напоминают путнику, что и эти леса полны жизни, но жизни дикой, своеобразной. Часто увлекшись охотой, я заходил далеко в сторону от тропинки, так что догонял своих спутников уже на ночлеге, который избирался обыкновенно в лесу или на песчаном берегу быстрой горной речки. Здесь живо разводился костер, лошади пускались на пастбище, а мы, покончив свои работы, ложились под великолепным пологом ясного ночного неба и засыпали крепким сном под музыкальные звуки лебединого крика или под шум буруна, если такая ночевка случалась недалеко от берега моря. Примечание. Бурун. Морские волны, разбивающиеся в некотором расстоянии от берега над полосой отмели. Первоначальный путь наш из Новгородской гавани лежал к посту раздольному на реке Суйфуни. На этом пространстве, занимающем около 170 верст, идет вьючная почтовая тропа. И выстроено шесть станций, на которых держатся по несколько лошадей и живут по три солдата, исполняющие должность юмщиков. Хотя по вышеописанному пути нельзя и думать ехать в каком бы то ни было экипаже, однако вьючная тропа проложена довольно хорошо, и в некоторых местах устроены даже мосты через речки. Правда, эти мосты состоят из простого накатника на подпорках, так что его сносят в каждое наводнение, но все-таки благодаря им можно, по крайней мере, скоро и сухой перевести лошадей через попутные реки а не переправлять их в Брод или вплавь как-то обыкновенно делается здесь во всех других местах. Из береговых рек названной местности замечательны по своей величине Сидеми, Мангугай и Амбабелла, впадающие в Амурский залив. По живописным их долинам разбросаны китайские фланзы и, кроме того, на Сидеме лежит небольшая корейская деревня. Несмотря на мелководье, как выше указанных, так и других береговых речек Японского моря, везде я встречал по ним множество красной рыбы, которая заходит сюда осенью для метания икры. Такой ход в здешних местах начинается несколько позже, чем на Амуре, именно с половины сентября, и продолжается до половины и даже до конца октября. Русские и китайцы ловят тогда красную рыбу большими плетенными мордами, которые кладут в реку, загораживая ее поперек. Или просто крючьями, привязанными штук по десяти к длинной палке без всякой приманки. Проходящая мимо рыба сама задевает за крючки, дергает палку, и человек, держащий ее, вытаскивает пойманную добычу на берег. Такой способ ловли всего лучше удается ночью но гораздо в меньшем употреблении, нежели лов мордами, которые не требуют никакой особенной заботы и притом бывает несравненно добычливее. Во время сильного хода морды осматривают утром и вечером, и всякий раз обыкновенно находят в них от пятидесяти до ста и даже более рыб, которые иногда до того набьются в эту плитушку, что вовсе не оставляют свободного места. «Удивительно, как далеко заходит красная рыба по мелким горным речкам морского побережья. Я видал ее и бил из ружья в таких лесных ручьях, которые имели не более ста сажен ширины и глубину во многих местах меньшую, нежели толщина самой рыбы, спинной плавник которой шел тогда совсем над поверхностью воды. Однако недаром достаются красной рыбе подобные странствования». Почти все экземпляры, убитые мной в таких местах, имели поломные плавательные перья, а тело было покрыто язвами и какого-то белесого цвета, так что, видимо, были болезненные и сильно изнуренные. Горные хребты, окружающие долины вышеуказанных береговых рек, сплошь покрыты дремучими, преимущественно лиственными лесами, в которых держится множество различных зверей. Диких коз, аксисов или пятнистых оленей, изюбров, медведей, кабанов, енотовидных собак, барсуков. Менее часто попадаются тигр, барс, рысь, дикая кошка, гималайская куница и антилопа. Об этих зверях, равно как и о других млекопитающих уссурийского края, будет подробно рассказано в одной из следующих глав. Теперь же я упомяну только о способе добывания их местными народцами и преимущественно китайцами посредством ловли в ямы. Для этой цели на известном месте в лесу, где по охотничьим приметам наиболее любит бродить зверь, устраивается из срубленных деревьев и вылежника засека, вышиной около двух оршин такой засеке на расстоянии 100-150 сажен выкапывают глубокие 10-14 футов ямы с более широким основанием, нежели верхушкой, следовательно, с наклонными боками. Отверстие подобной ямы закладывается тонким хворостом или сухой травой, так что предательская ловушка совершенно незаметна. Сверх того... Перед ней вбивается ряд колышков, на которые кладется жердь, для того, чтобы животное непременно сделало скачок и, пробив покрышку ямы, ввалилось бы в нее. Так действительно и случается. Олень, коза или какой-нибудь другой большой зверь, встречая в лесу засеку, направляется вдоль нее, пока не найдет отверстие, в которое прыгает через набитые колышки и попадает в ловушку. Иногда подобные засеки устраиваются на большие расстояния. Таким образом, поперек всего полуострова муравьева амурского между вершинами Амурского и Уссурийского заливов, устроена засека, которая имеет в длину девятнадцать верст и около полутора стоям. Кроме оленей и коз в них попадаются кабаны и волки. Случалось даже, что тигр проваливался в эту западню, но всегда одним прыжком выходил на свободу. Самый лучший лов в ямы бывает весной, когда звери идут на лето в гольцы. Примечание. Гольцами называют в Сибири горы, поднимающиеся выше верхней границы распространения лесов, имеют поэтому как бы оголенные вершины. Худшее же время для этой ловли – зима, когда глубокий снег засыпает поверхность ям. Так что нужно делать прочную покрышку, через которую зверь иногда и не проваливается пойманных в ямы самцов пятнистых оленей и зубров китайцы приводят домой живыми помещают их здесь в особых стойлах и кормят сеном до того времени пока у них спадут старые рога и заменятся новыми так называемыми пантами тогда олени убивают из молодых рога выручают хорошие деньги примечание об этих рогах будет рассказано в девятой главе при описании оленей Говорят, что даже старые самцы в неволе скоро ручнеют и делаются весьма смирными. Самую большую помеху для ловли ямами составляют медведи, которые достают оттуда попавших зверей и съедают. Иногда же мишка сам спускается в яму, часто до половины наполненную водой, и ест там козу или оленя. Замечательно, что как не неловок кажется с первого взгляда зверь, но всегда сумеет выбраться благополучно из ямы, в которую залезет. Если последняя глубока, то, по рассказам промышленников, Мишка приносит предварительно толстое бревно, по которому спускается в яму и вылезает из нее. Кроме ям, китайцы, да и все другие народцы охотятся за зверями с фитильными ружьями. Эти ружья имеют ствол среднего калибра, длиной аршина 2,5 и короткое ложе, вроде ручки у пистолета. Замок состоит только из курка, спуска и пружины, прикрепленной на внешней стороне. Для стрельбы в курок вставляют зажженный фитиль, который, падая при спуске пружины на полку, воспламеняет насыпанный порох. Нечего и говорить, что в дождь из подобного ружья совсем нельзя стрелять, да и вообще во всякое другое время чересчур много хлопот, потому что наперед необходимо вставить на место зажженный фитиль, который, к слову, носится обмотанным вокруг руки. Случается и так, что фитиль не зажжен или как-нибудь потух. Когда вдруг появляется зверь, тогда охотник должен наперед высечь огонь из кремня, зажечь фитиль и потом уже думать о выстреле. При охоте за большими зверями манзы кладут в свое ружье огромный заряд, раз в пять больше нашего обыкновенного, и загоняют в ствол от пяти до семи пуль, сделанных по калибру ружья. Так что заряд по длине занимает иногда более полуаршина Можно себе представить, как сильна бывает отдача при выстреле, когда охотник должен еще приложить короткую ручку этого ружья к скуле своей правой щеки. Обыкновенно после выстрела подобным образом стрелок получает такой удар в лицо, что делает бог знает какую гримасу, и мне несколько раз случалось видеть ярых охотников, которые постоянно имели вспухшие правые щеки. От поста Роздольного путь мой лежал к Владивостоку. Отвратительная тропинка вела сначала по болотам Суйфунской долины, а затем мимо вершины Амурского залива, где стоит наш пост угловой, направляясь берегом вдоль полуострова муравьева амурского Последний довольно горист сплошь покрыт смешанным лесом, в котором многие деревья, в особенности ели, кедр и ильм, достигают огромных размеров и могут доставить прекрасный материал для кораблестроения. Совершенно посохшая трава везде уже истреблялась пожарами, или, как их здесь называют, палами, которые весной и осенью нарочно пускают местные жители для облегчения охоты за зверями и вообще для уничтожения тех страшных травянистых зарослей, которые успевают вырасти за лето. Способ распространения палов самый легкий. Стоит только зажечь одну былинку засохшей травы, и пожар, в особенности во время ветра, распространяется на большое пространство со страшной быстротой. Черное облако дыма обозначает днем направление огня, впереди которого бегут различные звери и летят стаи птиц, спасаясь от пожирающей стихии. Не раз и мне самому вместе с вьючными лошадьми случалось выжидать, пока пронесется огненная струя, а иногда даже уходить вброд на противоположную сторону реки. Ночью горящие палы представляют великолепную картину. Извиваясь змеёю, бежит огненная струя, и вдруг, встречая массы более сухой высокой травы, вспыхивает ярким пламенем и опять движется далее узкой лентой. Для избежания опасности от огня местные жители в тихую погоду нарочно обжигают траву вокруг своих жилищ и таким образом обеспечивают их от пожара. Под вечер 26 октября я добрался до Владивостока. И в ту же ночь поднялась сильная метель, которая продолжалась до полудня следующего дня. Так что снегу выпало вершка на 4. Примечание: ранее этого времени снег шел только однажды ночью с 15 на 16 октября, но тогда его выпало очень немного, да и тот согнало часам к 10 следующего утра. Слыша теперь завывание бури, я благодарил судьбу, что успел добраться до жилья, а то пришлось бы целую ночь мерзнуть на дворе. Замечательно, что еще накануне этой метели я нашел в лесу вторично расцветший куст рододендрона, который так отрадно было видеть среди оголенных деревьев и иссовших листьев кучками наваленных на землю. Почти все мои лошади сбили себе спины, частью от дурной дороги, частью от неумения вьючить. Поэтому я решил прожить неделю во Владивостоке, чтобы заменить сильно сбитых лошадей новыми, а другим дать немного оправиться. Владивосток вытянут на протяжении боли версты по северному берегу бухты Золотой Рог, обширный, глубокой со всех сторон обставленной горами и потому чрезвычайно удобный для стоянки судов. Примечание. Бухта Золотой Рог имеет длину до трех верст, а ширину от полутора до двух верст, при глубине от пяти до четырнадцати сажен Кроме солдатских казарм, офицерского флигеля, механического заведения, различных складов провианта, запасов, в нем считается около пятидесяти казенных и частных домов, до десятка два китайских фанс. Число жителей, кроме китайцев, но вместе с войсками, простирается до 500 человек. Примечание. По произведенной в 1868 году переписью во Владивостоке считалось домов. Частных 35, казенных 22, китайских фанс 20. Частные дома принадлежат по большей части отставным, навсегда здесь поселившимся солдатам и четырем иностранным купцам, которые имеют лавки, но преимущественно занимаются торговлей морской капустой. Главный рынок этой капусты бывает во Владивостоке в конце августа и в начале сентября, когда сюда собирается несколько сот манс, привозящих на продажу всю рыбу своей летней ловли. Высушенная капуста, как уже говорено было прежде, связывается в пучки весом от полутора до двух пудов и в таком виде пускается в продажу. Манзы складывают эти пучки на берегу кучами вышиной более сожжения, покрывают их соломой от дождя и сами живут в палатках, разбитых возле куч. Таким образом, в начале сентября, то есть в самый разгар капустной торговли, во Владивостоке устраивается целый базар, или, правильнее, лагерь, который продолжается до половины этого месяца. Затем купленная капуста нагружается на иностранные корабли и отправляется в Шанхай или Чуфу для продажи. Но если с одной стороны развивается торг капусты, и через это богатеют иностранные купцы, Примечание. Из русских купцов только один, живущий во Владивостоке, занимается торговлей морской капустой. но ну и то в небольших размерах. То с другой, немного можно сказать похвального про торговлю этих купцов во Владивостоке товарами, составляющими насущную потребность местных жителей. Не говоря уже про то, что все эти товары – самый низкий брак, покупаемый по большей части с аукциона в Гамбурге или в Шанхае. Существующие на них цены безобразно высоки и постоянно увеличиваются по мере того, как товар уже на исходе или остается в руках только у одного купца. Не буду приводить цен различных товаров, продающихся во Владивостокских лавках. Эти цены можно узнать каждому, если помножить на 3, а иногда даже на 4, и только в редких случаях на 2, ту сумму, которую стоит данная вещь в Европе. При сём непременно следует помнить, что каждый из этих товаров самого низкого достоинства. Гнилой, подмоченный или каким бы то ни было образом, но непременно искажённый. Исключение, только не в цене, а в качестве, можно сделать для одной водки, которая приготовляется из чистого американского алкоголя и составляет главный предмет торговли и главный продукт потребления в здешних местах. Пользуясь снегом, выпавшим 27 октября, я отправился на другой день вместе со знакомым офицером на охоту в лес, который начинается рядом с последними домами Владивостока. Не успели отойти мои двух верст от этого города, как я заметил, семь аксисов, которые спокойно бродили возле оврага. Место было довольно открытое, поэтому, спрятавшись за дерево, я выждал, пока все эти олени спустились в овраг, и тогда, пользуясь тем, что ветер был встречный, следовательно, звери не могли меня почуять, бегом пустился к этому оврагу. Откравшись затем осторожно к его окраине, я увидал семь аксисов, которые спокойно поднимались на противоположный скат в расстоянии каких-нибудь ста шагов от меня. Первый раз в жизни я так близко видел от себя этих красивых зверей. И, как обыкновенно бывает в подобных случаях, с горячим охотником дал промаха из обоих стволов своего штуцера. Крайне огорченной такой неудачей, проклиная свою горячность, я снова зарядил штуцер и пустился с товарищем, который тем временем подошел на выстрелы, преследовать ушедших оленей. Долго ходили мы по следам, подымаясь с горы на гору. Наконец опять увидали все стадо, которое шло наискось от нас в гору. Отправив своего товарища подходить прямо, я пустился на перерез и, пробежав с полверсты, наткнулся, недалеко в шагах в пятидесяти, на всех оленей, которые, перевалив через гору, спускались в впать. Опять потемнело у меня в глазах при такой встрече, И опять, стыдно сказать, я дал промах из обоих стволов. К довершению огорчений, после выстрелов все стадо, прибавив немного рысии, продолжало бежать по прежнему направлению мимо меня, так что, выхватив из-за пояс револьвер, я успел после пяти осечек еще раз выстрелить догонку После вторичной салютации, конечно, нечего было и думать о преследовании зверей. И так как дело было под вечер, то мы вернулись во Владивосток. Дурно спалось мне целую ночь. Никак не мог я забыть о оленях, и чуть свет опять отправился в лес с прежним товарищем, давший себе клятву не горячиться и стрелять обдуманно. Вообще сильная охотничья горячность много мешала мне сначала на здешних баснословных охотах за птицами и зверями. Однако впоследствии я до того привык ко всему этому, что хотя не совсем равнодушно, но довольно спокойно мог видеть и козу, и оленя, и других тварей, обитающих в лесу. Почти до полудня проходил я на этот раз, не видав ничего и даже отчаивался уже в удаче охоты, как вдруг заметил двух аксисов, которые шли по направлению ко мне. Спрятавшись за вывороченный корень дерева, который, по счастью, оказался в двух шагах, я ждал с замирающим сердцем, пока звери подойдут на верный выстрел. И вот, совершенно спокойно, один олень остановился шагов на сто двадцать. Мешкость было нечего, я спустил курок, и пуля, пробив зверя насквозь, сразу уложила его на месте. Другой же его товарищ, ошеломленный выстрелом и не зная откуда опасность, сделал несколько прыжков и остановился за кустами, посматривая на своего собрата, который еще барахтался на земле. Опять не утерпел я и, опасаясь, чтобы здоровая лень совсем не ушел, выстрелил в него из другого ствола, но пуля, пущенная по кустам, не попала в цель после вторичного выстрела акси сбросился со всех ног и подскочив ко мне шагов на тридцать снова остановился смотря на убитого товарища дрожащими от волнения руками достал я патрон зарядил штуцер и уже начал надевать питон как вдруг зверь почувев меня мелькнул как стрела и исчез в кустах Затем, выпотрошив убитого, я оставил его в лесу до завтра, а сам продолжал охотиться, но ничего более не убил. Между тем мой товарищ наткнулся на стадо аксисов и одним выстрелом убил двух, одного в шею на вылет, а другого той же пулей в грудь. На другой день мы взяли трех лошадей и на них привезли убитых оленей во Владивосток. 4 ноября я выступил из него в дальнейший путь, и, пройдя вверх по полуострову муравьева амурского в полдень 6-го числа добрался до нашего поста, лежащего возле Фанзы, Казынгу, у вершине Уссурийского залива. Недалеко отсюда предстояла переправа через устье реки майхе который имеет здесь сажен 80 ширины, хотя, собственно, глубокого места встречается только наполовину этого расстояния. Снарядив на следующий день небольшую лодку, на которой сначала были перевезены на противоположную сторону реки наши вещи и вьючные принадлежности, а потом переехали мы с товарищем, всех лошадей я приказал пустить вплавь. Нужно заметить, что к довершению трудности переправы по реке неслись небольшие льдины, а берега были замерзшими на несколько сажен, так что сначала пришлось прорбать проход для лодки и лошадей. Пока было мелко, то дело шло хорошо след за переднюю лошадью, которую вели в поводу мои солдаты, бывшие в лодке, шли остальные в линию одна за другой. Но лишь только началось глубокое место, и на беду небольшая льдина врезалась в середину лошадей, как эти последние сбились с направления и сначала стали кружиться на одном месте, а потом три из них поплыли по реке в море. Солдаты в лодке, растерявшись, не знали, что делать. Спасать тех лошадей, которые еще кружились в реке, или бросаться за уплывающими? Действительно, положение было довольно критическое, тем более, что мы с товарищем, стоя на берегу, не могли ничем подсобить со своей стороны. Наконец, солдатам удалось направить четырех. Примечание, при выходе из Владивостока я имел семь ючных лошадей, бывших еще в реке лошадей к нашему берегу, где, добравшись до мели, они смогли встать на ноги и, следовательно, были уже безопасны. Проводив их до такого места, люди в лодке бросились за теми тремя лошадьми, которые уплыли уже довольно далеко в море. Совершенно изможденные, эти лошади едва болтали ногами, и, наконец, одна из них погрузилась на дно. Две же другие с большим трудом были подтащены к отмели и выведены на берег. Сильно озябшие все лошади дрожали, как в лихорадке, так что мы сначала водили их около часу, чтобы согреть и обсушить, а потом завьючили и к вечеру пришли на устье реки Цемухэ, где расположена небольшая деревня Шкотова. Она основана в 1865 году и состоит из шести дворов, в которых живут 34 души обоего пола. Состав населения самый пестрый. Здесь есть и ссыльные поселенцы, и крестьяне с низовьи Фамура, и, наконец, бессрочно отпускные солдаты с матросами. Земля в окрестностях деревни весьма плодородна, и при серьезной обработке дает хороший урожай. Примечание. Эта деревня была сожжена хунхузами в 1868 году, но теперь снова возобновлена. Река Цимухэ имеет около 50 верст длины и весьма плодородную долину, на которой в то время было раскинуто до 30 китайских фанс Общее направление течения этой реки с востока на запад и устье ее, находящиеся в вершине Уссурийского залива, отстоит только на 6 верст от устья реки майхе которая по длине почти равна Цимухэ, но длина ее менее удобна для заселения, потому что во многих местах болотиста Однако и на этой реке лежало тогда около десятка китайских фанз. Примечание. Долины Цемухэ и Майхэ совершенно опустошены во время военных действий с хунхузами летом 1868 года. Все фанзы сожжены до основания, а жители их или перестали к хунхузам, или разбежались. До последнего времени Цемухэ была главным притоном всякого сброда, который приходил к нам из пограничных частей Манчжурии. Богатые земледельческие фанзы, здесь находившиеся, снабжали жизненными припасами промышленников золота и ловцов капусты, а на зиму для развлечения этого люда открывали у себя и горные дома. Одна из таких фанз находилась возле самой нашей деревни, а так как я пробовал здесь целые сутки, то нарочно отправился посмотреть, каким образом играют китайцы. Когда я пришел в Фанцу, то был уже первый час дня, и игра шла в полном разгаре. На нарах, обведенных вокруг стен, стояло семь столиков, и за каждым из них сидело по четыре китайца в своем обыкновенном положении, то есть поджав под себя ноги. Один из них играл в кости, а другие в карты, которые по форме гораздо меньше наших с изображением каких-то каракуль. Все играющие курили трубки и безо всяких разговоров вели свое дело. Так что в Фанзе, несмотря на большое число людей, весьма говорливых в другое время, теперь была совершенная тишина. Действительно, замечательно хладнокровие, с которыми китайцы делают даже последнюю ставку. Ни голос, ни выражение лица не выдают той внутренней борьбы, которая происходит у всякого игрока в подобном случае. Среди играющих на особом столе сидел писарь, сводивший все счеты писавший расписки тем манзам, которые, проиграв наличные играли уже в долг. Китайцы вообще страстные и притом азартные игроки, так что многие из них проигрывают все свое состояние. В этой же фанзе находился один такой манза, который проиграл сначала деньги, потом хлеб, наконец фанзу и поступил в работники. Обыкновенная игра начинается часов в десятом утра и продолжается до полудни, а иногда и всю ночь, если игроки уже слишком азартны. Сам хозяин не играет, а только берет с присутствующих деньги за продовольствие и право играть в его фанзе. Таким образом, он самый счастливый из всех играющих, так как, ничем не рискуя, зарабатывает порядочный куш денег. От устья Цемухэ путь наш лежал к реке шитахе откуда тропинка, без того весьма плохая, сделалась почти совершенно незаметной, в особенности там, где она шла по лугам или по горным падям, в которых уже лежал снег. При том же, следуя без проводника я всегда определял путь по компасу, карте и расспросам у местных китайцев. Примечание. Карта Южно-Уссурийского края составлена чинами Генерального штаба и пополняется по мере распространения сведений об этом крае. В меньшем масштабе она вошла в состав карты, приложенной к настоящей книге. Последнее средство – самое лучшее, но без знания языка и без переводчика расспросить подробно о чем-либо нет никакой возможности. Обыкновенно все расспросы такого рода начинались одним и тем же – «Тау-ю», то есть «Есть ли дорога?» — спрашиваешь бывало у Манзы. И получив утвердительный ответ «Ю» — «Есть», прибавишь еще «Ига-тау», то есть одна ли тропинка или от нее отходят боковые ветви. На вторичный вопрос китайцы начинают много говорить, но из всего этого можешь понять только утвердительный или отрицательный ответ. А подробности, иногда очень важные, всегда остаются в туне. Затем Манза обыкновенно идет показать самую тропинку, которая начинается у его фанзы. Но какова эта тропинка, в особенности там, где она вьется по густым травянистым зарослям лугов? Ей-ей, всякая межа между десятинами наших пашин в десятеро приметнее подобной тропинки, по которой только изредка пробредет Манза или какой-нибудь другой народец. Но измятая трава тотчас же опять поднимается и растет с прежней силой. Положительно можно держать какое угодно пари, что новичок не пройдет, не сбившись и трех-четырех верст по большей части местных тропинок. Этих единственных путей сообщения в здешнем крае. Вот идешь, бывало, по тропинке, указанной китайцем. Прошел версту, другую, третью... Хотя и не особенно хорошо, но все-таки заметно вьется дорожка то между кустами, то по высоким травянистым зарослям паде и долин. Вдруг эта самая тропинка разделяется на две. Одна идет направо, другая налево. Изволить типа какой хочешь. Помнится, китаец что-то бробромотал брам в фанзе, может быть и про это место, но кто его знает, о чем он говорил? Посмотришь, бывало, направление по солнцу или по компасу, и идешь по той вершинке, которая, сколько кажется, направляется в нужную сторону. Так как я шел всегда за несколько верст впереди своих лошадей, то обыкновенно клал на таких перекрестках наметки, всего чаще бумажки, которые указывали товарищу и солдатам, куда нужно идти. Правда, впоследствии несколько раз случалось блуждать, даже ворочаться назад или, что еще хуже, пройдя целый день, вновь выходить на прежнее место. Но в несравненно большей части случаев я угадывал истинное направление дороги. Пройдя теперь от реки Шитахеверст-15 по лесу, который делается все более и более густым, я вдруг наткнулся на фанзу, стоящую среди небольшой свободной от деревьев площадки. Такие одинокие фанзы встречаются иногда по здешним лесам и устраиваются манзами исключительно для охотничьих целей, потому называются зверовыми. Для обеспечения от нападения тигров они всегда обносятся высоким толстым тыном, через который зверь не может ни перелезть, ни перескочить. Ворота в ограде фанзы, которая теперь стояла предо мною, были снаружи приперты бревном. Отбросив его, я вошел во двор, но там не было ни одной души, хотя все указывало, что здесь жили недавно. В пустых стойлах, устраиваемых для содержания пойманных оленей, еще лежала сено. При стройке рядом насыпаны были хлеб и бобы, а в самой фланзе стояла различная посуда, запертые ящики и даже котел с вареным, хотя уже замерзшим просом. Но ни одного живого существа. Ни собаки, ни даже кошки, которых Манзе держит обыкновенно по несколько штук. Недоумевая, куда могли деться хозяева и все обитатели, я подождал здесь своих лошадей и направился далее. От ванзы шли целых три тропинки, так что сперва нужно было угадать, по которой из них идти. Зная в общем направлении своего пути и определив его по компасу, я направился по одной из этих тропинок. Но она, пройдя шагов сто, уперлась в ручей и кончилась. Нечего было делать, пошел я по другой тропинке, но и та через полверсты потерялась в лесу. Тогда, вернувшись к Фанзе, я направился по последней тропинке. Однако и эта оказалась не лучше всех других, и также кончилась шагов через двести у нарубленных дров. Третий раз вернулись макфанзи и, не зная, куда идти, остались ночевать в ней, потому что дело уже клонилось к вечеру. Вошли во двор, развьючили лошадей и разместили их по стойлам, в которых лежала готовая сена. Затем разложили в Фанзе огонь и принялись готовить ужин. Тут нашлись и ведра для воды, и котелки для нагревания ее, столы, скамейки, даже соли проса. Словом, все было к услугам за исключением только одних хозяев. Точь в точь, как в сказке о заблудившемся охотнике, которую я слышал еще в детстве. Но куда ж девались хозяева этой фанзы? Всего вероятнее, что они были задавлены тигром. Иначе я не могу себе объяснить, каким образом китайцы могли бросить фанзу со всем имуществом. Правда, иногда манзы делают это, уходя ненадолго в лес. Но здесь замерзшая вареная проса, отсутствие собак с кошками, непременной принадлежности каждой фанзы. Ясно говорили, что довольно много дней прошло с тех пор, как эта фанза опустила Быть может, один или два манзы, обитавшие здесь, отправились в лес на охоту или за дровами. Наткнулись там на тигра и были им разорваны, а фанза с припертой дверью с тех пор никем не была посещена, что далеко не редкость в здешних пустынных местах. Переночевав совершенно благополучно, на другой день утром я пошел отыскивать тропинку и, сделав большой круг, действительно нашел ее. «Дело в том, что эта тропинка, дойдя до ручья возле фанзы, круто поворачивала в сторону, а так как здесь место было заросшее густым кустарником и притом еще покрытое снегом, то вчера мы и не заметили поворота». Завьючив лошадей, отправились далее. День был чисто весенний. Полдень термометр в тени показывал плюс пять градусов по Фаренгейту. И, несмотря на 11 ноября, я слышал еще жужжание летавшей мухи. Вообще, с самого выхода из Новгородской гавани, то есть уже почти месяц, за исключением только одной метели с 26 на 27 октября, погода стояла отличная, ясная и довольно теплая. Хотя на восходе солнца обыкновенно бывал небольшой мороз, но в полдень термометр почти всегда поднимался выше нуля на несколько градусов. Как будто сглазил я эту погоду, похвалив ее в своем дневнике. И на следующий же день с утра пошел дождь, к вечеру поднялась сильная метель, продолжавшаяся всю ночь. «Эта метель застала нас на реке Сяудни». И так как поблизости не было фанс, то пришлось ночевать в лесу, несмотря на то, что днем мы сильно промокли, а ночью поднялся сильный ветер. И даже сделал мороз в восемь градусов. С трудом могли мы общими силами развести огонь, и целую ночь просидели возле него почти без сна. От реки Саудми мы направились к реке Таудми. Обе эти речки вливаются в залив Восток и имеют отчасти болотистые, отчасти черноземные, удобные для обработки долины. Осенний перелет птиц теперь кончился, и по заливам моря уже не стало видно прежних огромных стай лебедей, гусей, уток и по песчаным и грязным отмелям цапели куликов. Только бакланы и чайки еще попадались в небольшом количестве. Зато везде в лесах мы находили множество рябчиков и фазанов. Кроме того, даже часто встречались голубые сороки, которые обыкновенно держат сообществами по береговым зарослям рек. Затем дятлы, дрозды, еще продолжавшие свой осенний перелет, и свиристели, появившиеся здесь с начала ноября. Но самыми неотвязчивыми спутниками во время продвижения нашей экспедиции были черные вороны, которые за неимением жилых мест держатся здесь круглый год по лесам. Не успеешь, бывало, остановиться и разложить костер, как они уже обсядут кругом по деревьям и ждут нашего ухода, если привал бывает днем. Если же это ночлег, то, просидев до вечера, опять появляются утром на прежних местах. Особенной ненавистью воспылал я к этим птицам с тех пор, как они украли у меня несколько фазанов, убив которых дорогой, я клал обыкновенно на тропинке, а солдаты, шедшие сзади при лошадях, подбирали их. Сверх того, эти же самые вороны выклювали однажды целый бок оленю, которого я убил, и оставил в лесу до следующего дня. Зато ни одна из дерзких птиц поплатилась своей жизнью и была пронизана пулей из превосходного охотничьего малокалиберного штуцера. Проведя предыдущую ночь почти без сна, на метели и морозе, я старался теперь добраться до какой-нибудь фанзы, чтобы, по крайней мере, не ночевать опять в лесу. «Действительно...» Пройдя верст пять вверх по реке Таудми, мы встретили Фанзу, в которой жил одинокий старый Манза. По обыкновению он сделал кислую мину, когда мы вошли к нему и объявили, что остаемся здесь ночевать. Однако у нас скоро восстановилась дружба и довольно оригинальным образом. Увидев у меня остеариновые свечи, Манза, как и всегда, попросил кусочек. И когда я дал ему небольшой агарок, то он тотчас же принялся его есть, откусывая понемногу, словно вкусную конфету, и всякий раз приговаривая «Шангал, шангал!» То есть хорошо, очень хорошо. Видя такой высокий гастрономический вкус моего тогдашнего хозяина, я предложил ему кусочек мыла для пробы. Манзо взял это мыло, разрезал на несколько частей и тотчас съел одну из них с полным удовольствием. Наконец, желая довершить свое наслаждение, он положил в рот мыло из стеарину, разжевал все это потихоньку и съел, не переставая расхваливать. Последний десерт, видно, пришелся Манзе более по вкусу, потому что он и далее продолжал угощаться подобным же образом. Один из бывших со мной солдат, видя такую историю, не выдержал и, выругав по-русски, манзу прибавил. «Хэш, тваретка, жрет всякую мерзость, да шоб тебе сдохнуть, кашлатый!» Вообще, наши казаки и солдаты всех народцев называют не иначе, как тварью. Придя в фанзу к китайцу Лигульду, они обыкновенно говорят. «Посмотри, как эта тварь живет. Всякое обзаведение у него есть, даже водка. Все как следует быть». Однако, несмотря на такое наружное презрение, никогда не отказываются от рыбы, табаку, водки или чего-нибудь другого, если дает китайц, а при случае даже не прочь истянуть вдобавок к полученному. На следующий день, пройдя сначала верст 10 вверх по реке Таудми, мы повернули вправо, на перевал через горы, отделяющие собой долину этой реки от долины Сучана. Здесь опять пришлось ночевать в лесу, и, как назло, опять поднялась метель, не перестававшая до полудня следующего дня. Перемерзши как следует, мы спустились в долину Сучана и вскоре достигли двух наших деревень, в которых расположились отдохнуть на несколько дней.